Явление расселений. В тот весенний вечер 1948 года, когда Ингрид Бергман вместе со своим мужем доктором Петером Линстромом вошли в небольшой кинотеатр, она была самой знаменитой и популярной киноактрисой в мире. Ее карьера начавшаяся в Швеции 14 лет тому назад, к тому времени достигла самой вершины. Она снималась практически во всех фильмах. В Голливуде была популярной шутка. Знаете, вчера я видел фильм без Ингрид Бергман. И спустя лишь 89 минут именно столько времени длился фильм Рим открытый город. Она начала свой путь вниз, постепенно лишившись всего, что было создано огромным трудом, признанием любви публики, семьи мужа и даже любимой дочери. Ингрид, не отрываясь смотрела на экран. крохотные морщинки на ее лбу стали глубже. С каждой минутой она понимала всем своим существом интуиции актрисы, что этот фильм, созданный неведомым ей итальянским режиссером Роберто Россилини, настоящий кинематографический шедевр. В то время иностранные фильмы шли в небольших кинотеатрах. Туда приходили в основном люди, не знающие английского, чтобы посмотреть фильм на родном языке. Ингрид думала, что расселение автор лишь одного великолепного фильма, но несколько месяцев спустя в Нью-Йорке она опять увидела на афише знакомое имя. На сериал это был фильм Пайза. Драматический сюжет, почти документальные съемки. Он был номинирован на Оскар. Ингрид смотрела его одна без Петера. Не шелохнувшись, она сидела в маленьком душном зале дешевого кинотеатра. Вот уже погас свет, сеанс закончился. Ингрид была потрясена фильмом. Решение созрело, она должна сниматься в фильмах Расселлиги. Он был ее режиссер. Айрен Селзник был единственным человеком, кому Ингрид могла рассказать о своем решении спросить совета. Знаешь, Айрин, я бы хотела написать ему письмо и попросить его занять меня в одном из его фильмов. Айрин удивительно посмотрела на нее. но этого ни в коем случае нельзя делать. Пойми это. Но почему? Ингрид умоляюще смотрела на Айрин, ожидая ответа. Мудрая, опытная женщина из клана Мейер-Сельзник. Айрин помолчала, а затем внимательно посмотрев на Ингрид, сказала: "А знаешь? Напиши ему письмо. Может быть, он поймет тебя правильно. Может быть, это судьба. Каким должно быть письмо знаменитому режиссеру, которого она никогда не видела? Как найти нужные слова?" Ингрид изорвала много бумаги, прежде чем остановилась на совсем кратком письме. Уважаемый господин Расселение, я посмотрела ваш фильм "Рим открытый город". Он мне очень понравился. Если вам нужна шведская актриса, которая хорошо говорит по-английски и не забыла свой немецкий язык, совсем не знает французского, а по-итальянски знает лишь слова "Ciao", то я готова приехать и сниматься в ваших фильмах. Ингрид Бергман. Написав письмо Ингрид вдруг вспомнила, что у нее нет адреса расселиния. Она надеялась узнать его на студии, однако съемочная суета закружила ее в вихре событий. Она почти забыла о своем письме, как вдруг однажды в Голливуде к ней подошел незнакомый человек и попросил автограф. Пока Ингрид надписывала свою фотографию, этот человек сказал: "Я итальянец. А вы ведь тоже похожи на итальянку". "Вы итальянец?" воскликнула Ингрид. "Знакомо ли вам имя Роберто Россилини?" "Конечно. Это великий итальянский кинорежиссер. Мы гордимся им". Я написала ему письмо, но у меня нет адреса. Не знаете ли вы, где можно узнать его адрес? О, мадам. Это несложно. Всего несколько слов. Минерва, фильм, Рома, Италия. Вот и все. То, что произошло дальше, поистине можно назвать чудом. Письмо действительно прибыло по адресу, но дело в том, что расселине вот уже несколько месяцев судился с этой киностудией. Его преследовали адвокаты, каждый день начинался с серии телефонных звонков, на которые расселине чаще всего не отвечал. Кроме того, на студии загорелся костюмерный цех, Пожар бушевал несколько часов. Когда начали разбирать пожарище, нашли письмо из Голливуда. Прочитав его, студийные работники были поражены тем, что голливудская дива хочет приехать в Италию и сниматься у расселений. Секретарь позвонила Роберту и представилась: "Минерва фильм". Она услышала в ответ: Я не желаю с вами говорить. Расселение бросил трубку на рычаг. Но сеньор Селение, для вас есть письмо. Тот же результат. А теперь представим, что секретарь оставила бы все попытки дозвониться до режиссера, и он не получил письма. Тогда жизнь многих людей сложилась бы совсем иначе. Однако судьбе было угодно доиграть этот эпизод до конца. Письмо вручили расселине, и он увидел подлинный почтовый штамп. Он не знал английского языка, не очень представлял себе Ингрид Бергман, не ли это блондинка, которая играла в интернетса. Да, это именно она. подсказала ему его помощница отошлите ей каблагом. Расселлини ответил пространным посланием, в котором приглашал Ингрид приехать в Италию. «Приезжайте, мы познакомимся, обсудим дальнейшую работу с почтением ваш Расселлини. всю щемся от волнения сердцем у Ингрид читало телеграфной строки приехать в Италию Но это ведь так далеко сниматься в незнакомой стране уехать от Петра и Пиа страшно но расселение он ведь гений кино и он приглашает работать тут в ее размеренную жизнь голливудской звезды Счастливой жены и матери ворвался безумный вихрь по имени Роберт Расселиний. Прервём наше повествование и посмотрим внимательнее на главных действующих лиц этой драмы. Ингрид и Петер внешне составляли самую благополучную пару. У них было все, о чем, казалось бы, Можно мечтать: слава, деньги, семья. Они планировали купить еще большой дом, родить второго ребенка. Все было так прочно, солидно. И вдруг в эту размеренную, как ход швейцарских часов, жизнь ворвалось нечто, чему Ингрид не могла дать название. тревога, далекие мечты, в которых не было места Петеру. Она звучала в этом добротном как старое тридовое пальто браке. Петтер был правильным, и скучным. Цветам и чувствам он предпочитал разговоры о гонорарах. Невозможно было найти двух столь непохожих людей, как Петтер Линстрём и Роберто Тарассели. Первый был шведом в квадрате. ровным и гладким, как идеально стриженный газон, Второй итальянцем в Кубе непредсказуемым, как лесная чаща. Петер был идеальным семьянином. Роберта никогда точно не знал, сколько у него в настоящий момент жон детей и любовниц. В год знакомства с Сингритом у него было несколько женщин, среди которых мисс Америка 46, танцовщица из стриптиза, блондинка, с которой он познакомился на съемочной площадке, и ещё законная супруга. Над всем этим гаремом царствовала великая Анна Маньяни, замечательная актриса. «Черная пантера с горящими глазами, как называл ее кинорежиссер Джефферелли. Фильм Рим открытый город, расселение, ставший символом неореализма, имел огромный успех. Анна Маньяни играла в фильме главную роль. Она была любимицей Италии. В народе ее назвали Нанареллой Анна была яркой, талантливой, темпераментной. Она страстно любила расселины, обладала уникальным талантом трагической и комедийной актрисы. В очередной раз, когда расселины получил письмо из Голливуда от этой неизвестной шведки, Анна, не раздумывая, просто наделала ему на голову тарелку с горячими спагетти, густо сдобренными томатной пастой. В конце 1948 года состоялась первая встреча Ингрид Бергман и Роберта Россилини. Вот как об этом вспоминает Ингрид. Наша встреча состоялась в Париже, в роскошном отеле Георгия 5. това. С Роберта пришли двое: переводчик и человек, отвечающий за финансовую сторону съемок. Нас представили друг другу, и Петер что-то мне сказал, но я его не слышала. Я не могла оторвать глаз от Роберта. Петер вел деловую в сторону встречи. Он ставил условия, давал советы, говорил спокойно, уверенно, Ингрид была основным капиталом семьи. Она много курила, подтягивала вино из высокого узкого бокала. В тот день ей исполнилось 33 года. Уже потом, намного позже, Ингрид узнала, что главная роль в фильме "Стромболи" предназначалась Анне Маньяни, а Роберто отдал эту роль ей. как могла смириться с этим ударом та которую расселлини назвал своей музой в ней была оскорблена женщина великая актриса фильм Рим открытый город получил престижную награду и Ираселини был приглашен на торжественную церемонию ее вручения. Из-за таможенных ограничений Раселини не мог взять с собой большой суммы денег. проживания в Эверли Холл отель была очень дорога. Петер и Ингрид пригласили его провести с ними рождественские каникулы. Роберто с благодарностью согласился. Перед Рождеством Ингрид отправилась с дочкой десятилетней Пиа выбирать подарки. Девочка попросила купить ей велосипед. Пётр вновь он всегда распоряжался финансами. Он был согласен и выделил на покупку 75 долларов. Но когда они пришли в магазин, Пио увидела в углу большую надувную корову. Она была очаровательна, улыбалась от уха до уха, и к тому же на ней был красный кухонный фартук. Корову звали Эльзи. Велосипед сразу же был забыт. "Мамочка, я уже совсем не хочу велосипед", прошептала Пио завороженно. — "Я хочу Эльзи". Ну, пожалуйста. Ингрид была в смятении. Что делать? Пётр выделил деньги на велосипед. Глупости, сказал Пётр, когда Ингрид рассказала ему об изменившемся желании дочери. Глупости. Как можно покупать бесполезную корову за 75 долларов, когда можно купить за те же деньги велосипед? Ингрид согласилась с убийственной логикой мужа и Пио получила на Рождество велосипед. Приехавший Роберт расселение внес некоторые беспорядок в размеренную жизнь супругов Линстром, но часть одолженных у них денег он купил подарки гостеприимным хозяевам роскошный галстук для Петра. изящную сумочку для Ингрид и для Пио корову Эльзи с красным кухонным фартуком. Все трое были ошарашены этим подарком. а Роберт сказал, улыбаясь: "Она такая очаровательная. Вам что не нравится?" Этот казалось бы незначительный эпизод заставил Ингрид пересмотреть и переоценить свою жизнь. Она записала в своем дневнике: "Роберта у нас дома. Я его люблю". Она знала, что больше никогда не будет миссис Лингстром. Решение было принято мгновенно. Впервые Ингрид самостоятельно решилась на что-то, не спросив совета Петра. Он ни о чем не догадывался, занимаясь перестройкой дома, ведь они решили расширить дом. Каждый удар молотком кровельщика я воспринимала как забивание очередного гвоздя в гроб нашей с Петром совместной жизни, записала Ингрид в своем дневнике. Небольшой сквояш из мягкой кожи вмещал лишь самое необходимое две пары белья теплый свитер брюки 11 марта 1949 года знаменитая голливудская звезда Ингрид Бергман села в нью-йоркский поезд имея при себе 300 долларов Если бы кто-нибудь предсказал, что пройдет семь долгих бурных лет прежде, чем она вернется в Америку, она бы ни за что не поверила. Молниями полетели в обе стороны телеграммы. Не могу говорить, не могу дышать. Счастливо. Прилетаю в Рим в 11:20 в воскресенье рейс немецisches nazete твоя Только твоя Ингрид. Все готово. С нетерпением жду тебя в Риме. Я безмерно счастлив. Слишком долгая разлука, твой твой Роберто. В дневнике Ингрид есть запись, датированная мартом 20 -м 1949. -м. Она содержит лишь одно слово: рим. Оно подчеркнуто дважды.